Нарты, олени, люди. Следующим утром мы проснулись рано в предвкушении начала путешествия с оленеводами. От нашей палатки хорошо просматривалось стойбище кочевников, и я с удивлением обнаружил, что ненцы еще не проснулись. У чумов не было видно людей, лишь несколько оленей-авок бродили по лагерю, пощипывая траву. Мы с Сашей просушили и собрали палатку, упаковали рюкзаки, и направились к чуму Алексея и Арины. В отличие от своих спящих на стойбище сородичей, наш сосед уже был занят работой, чинил порванную сеть. «Ага, собрались на кослание?» Алексей с улыбкой посмотрел на наши рюкзаки. «Оленеводы спят еще, вечером дальше пойдут». «Почему вечером?» — удивленно спросила Саша, снимая тяжелый рюкзак. «Ночью лучше кослать». Прохладно, олени не так быстро устают, как о чем-то всем давно известном, сказал Ненец. Здесь и днем для середины июля не жарко. Передернул я плечами. Правда, я не северный олень. Это верно, рассмеялся Алексей. Ну пойдем чай пить. Арина уже на стол накрыла. Мы позавтракали. Второй раз за утро, как тихо заметила мне Саша, и я решил спросить Алексея, не одолжит ли он нам старую Нарту. «Конечно, забирай», — улыбнулся ненец. «Я и сам думал тебе нарту предложить. Еще когда вы только пришли, рассказали, что кослать собираетесь». «У оленеводов ничего лишнего нет. Вот я и думал, на чем же вы кочевать собрались?» «Спасибо, Алексей». Я был растроган. «Сергей Затруев обязательно вернет ее осенью, когда они обратно пойдут». «После завтрака мы вышли из чума. И Алексей подтащил к нашим рюкзакам старую легковую нарту. «Она еще крепкая, не волнуйся!» Нянец похлопал рукой по сиденью нарты. «И нярма, подполоски по-вашему, совсем новые, на месяц должно хватить!» Мы с Сашей сели на нашу нарту и стали наблюдать за жизнью стойбище. Из верхних отверстий чумов пошел дымок, люди просыпались, выходили наружу, Я увидел Сергея, который взял двух собак, привязал их веревкой и пошел в тундру. За ездовыми быками отправился. С завистью посмотрел вслед парню Алексей. Затем неожиданно поднялся и махнул рукой. «Эх, потом сетку доделаю. Пойду помогу ему, а то когда еще оленей увижу?» С этими словами ненец побежал догонять Сергея, который уже скрылся за склоном холма. Мы с Сашей тоже решили не сидеть весь день на нарте и направились в стойбище. Возле чума Марии молодая женщина упаковывала вещи в грузовую нарту. Женщина была в ярком малиновом платье с оборками. Голову ее украшал своеобразный невысокий кокошник бабаюр. «Зырянка», — сразу определил я и удивился, откуда среди ненцев и хантов взялись еще и зыряне. «Здравствуйте», — улыбнулся я женщине, когда она повернулась к нам. «Я Костя, а это Саша». «Привет, Костя», — просто ответила Зырянка, словно мы были сто лет знакомы. Заметив замешательство на моем лице, она звонко рассмеялась. «Что, не помнишь меня? Я Марина, дочка Гаврилы. Мы в чуме отца с тобой как-то встречались». «Привет, Марина», — ничего не понимая, пробормотал я. «Но ты же вроде ненкой была». «Была, а потом замуж вышла за Колю. Он вообще-то тоже ненец, но его бабушка-зырянка воспитывала. Очень строгая, все обычаи зырянские соблюдать заставляла. Вот он и стал зырянином. Ну и я, когда мы поженились, тоже по-зырянски жить стала. Видишь, каждое утро баба Юр завязываю». Марина с гордостью показала на свой кокошник. Я кивнул и вспомнил историю, которую рассказал мне Гаврила во время первой экспедиции на север. Его, Ненца, воспитал дед Хант, и он стал жить по-хантыйски. Прямо какая-то семейная традиция, — усмехнулся я про себя. «Пойдемте в Чум, сейчас завтракать будем», — улыбнулась Марина и приподняла полок. Мы с Сашей переглянулись. Нам угрожал третий завтрак за утро. В Чуме было светло. Через мако -Си, дымовое отверстие, пробивались солнечные лучи. «Доброе утро!» — улыбнулся я Марии, которая снимала с огня клокотавший чайник. «Здравствуй, Костя!» «Саша, здравствуй!» «Проходи в чум, садись!» Мы присели на мягкие шкуры. На мужской стороне жилища я увидел бригадира. Коля молча лежал и смотрел, как дым очага в лучах утреннего солнца извивается причудливыми змеями и драконами. «Привет, Николай», — поздоровался я. «Здорово», — не поворачивая головы, ответил бригадир. «Нашел нарту?» «Нашел». «Алексей свою старую одолжил». «Быков тебе Сашка с Серегой подберут. Ты хоть умеешь упряжкой-то управлять?» Коля, наконец, повернул голову и скептически посмотрел на меня. «Зимой пробовал. Вроде получалось», — пожал я плечами. «Ну смотри, мы ждать тебя не будем», — Нам стадо гнать надо. Если сомневаешься в чем, спрашивай. У меня или у Сереги? И лучше заранее, не во время кочевки. Договорились? Договорились, Коля, кивнул я, а сам задался вопросом. Бригадир в такой манере общается со всеми или просто хочет показать мне, что я ничего не понимаю в лениводстве. С Сашей Коля вообще не разговаривал, полагая, видимо, что от городской девушки в тундре... Надо ждать одних неприятностей. Мы пили чай, и я осматривал чум. Вещей было мало, почти все хранили в нартах и доставали только в случае необходимости. Заметив, что в чуме висит три полога, я спросил хозяйку. «Мария, а кто с вами в чуме живет? Почему три полога, а не два, как обычно?» «Как почему?» — посмотрела на меня Ненка. В одном пологе я сплю и Настя, сестра Коли в другом — Саша с Сережей, а в третьем — сам Коля с Мариной и дочери их, Настенька с Кристинкой. «Ого, так много людей в одном чуме!» — удивился я. «Разве это удобно?» «Это очень удобно», — улыбнулась Марина. «Мы летом специально из двух чумов один собираем. Две семьи вместе живут. Здесь, посмотри, даже жерди разные — от чума отца моего и от нашего с Колей» жерди жерди-то зачем делить, не понял я. Не все ли равно, из чьих олов каркас собирать? Жерди в чуме самое дорогое, особенно летом, когда в тундре кослаем», — вставил Коля. «Жерди изнашиваются во время кочевки, подгнивают. Чтобы все честно было, каждая семья ровно половину жердей дает». «Правильно Коля говорит», — кивнула Мария. «Но еще это обычай». «В каждом чуме мят-пухуть соживет. Хозяйка чума. Она у каждой женщины своя. Так что за моей половиной чума моя хозяйка присматривает, за Марининой — ее. Они свои жерди помнят, им под чужими плохо жить будет». «Но главное, удобно это», — снова сказала Марина. «Мы по очереди еду готовим, за детьми следим». У каждой женщины так больше свободного времени остается. На шитье, на выделку шкур. Верно, Маринка. Улыбнулся жене Коля. И стада летом по той же причине объединяют. Пастухам работать легче. Посея свою стадо в триста голов, я бы вообще не спал почти. А так вроде пасем три с половиной тысячи, а людям проще. Пастухи-то через два-три дня дежурят, выспаться успевают. Я кивнул, вспомнив, что Гаврила рассказывала мне об этом. Мария посмотрела на нас с улыбкой. «Сегодня три полога, а завтра уже четыре будет. Вам с Сашей полог повешу. Где вам спать-то?» «Не надо, Мария, что вы», — смутился я. «И так тесно, а тут еще мы на вашу голову свалились. У нас палатка есть, мы в ней спать можем». «Палатка — это не дом», — веско сказала Ненка. В палатках у нас только пастухи ночуют. Когда стадо далеко, да погода плохая. Так что даже не спорь. Что я Гавриле скажу, когда он спросит, как я тебя встретила? Что ты в палатке спал? После завтрака мы выбрались из чума и пошли по стойбищу знакомиться с людьми, рядом с которыми нам предстояло прожить несколько недель. В стойбище было три чума, и в каждом жило по две семьи. Я с радостью поздоровался с Виктором. Мы не виделись с тех самых пор, как я жил зимой в стойбище у Гаврилы. Коля с Егором, сыновья Виктора, заметно подросли и стали настоящими помощниками отцу. Вместе с Виктором и его женой Алевтиной в чуме жил пожилой хант, которого все звали Дед Николай. Николай по праву считался самым опытным оленеводом стойбища и даже бригадиру было незазорно советоваться с ним. В соседнем чуме жили две молодые семьи — Василий и Авдотья с маленьким сыном, и Прохор с Анной, у которых было двое малышей — мальчик и девочка. Также с Прохором был младший брат — Коля, веселый, шустрый подросток 13 лет с хитрыми глазами, который не упускал случая посмеяться над кем-нибудь. Впрочем, Работал Коля в стадии наравне со взрослыми мужчинами. Чтобы не возникала путаница из-за того, что четверо людей в стойбище носят имя Коля, оленеводы по-разному обращались к ним. Так старого ханта все уважительно называли Николай. Бригадира — Коля, брата Прохора — Колька, а сына Виктора — Коля маленький. Так как мою спутницу звали Саша, как и младшего сына Гаврилы — Женщины, узнав, что она работает в Москве учительницей, стали величать ее Александрой Николаевной. Мы заходили в чумы, пили чай, знакомились с людьми, объясняли цель нашей экспедиции. Оленеводы кивали, но я по глазам видел, что им не совсем понятно, зачем мы отправились в такую даль. «Саша, это не стойбище, а просто мечта этнографа», — улыбнулся я девушке, когда мы, наконец, закончили наносить визиты, и чай просто не помещался в нас. В одной бригаде собрались ненцы, ханты и зыряне, и все со своими традициями и обычаями. «Да, это здорово», — радостно кивнула Саша. «Я уже начала кое-что записывать». Когда солнце переместилось на западную часть небосклона, Женщины принялись разбирать жилище. Не прошло и получаса, как чумы были упакованы и уложены на длинные нарты — нгету. Тяжелые, высокие вандеи оленеводы стали выставлять в большой круг, так, чтобы между нартами не оставалось свободного пространства. «Это Йор, загон для оленей», — объяснила мне Мария. «Сейчас стады ездовых быков придет, их туда загнать нужно будет». Вскоре действительно показалось стадо. Несколько сотен оленей медленно шли по склону, подгоняемые пастухами, в которых я узнал Алексея, Сергея и Сашку. Если какой-то строптивый олень отбегал в сторону, Сергей спускал с привязи одну из собак, и та с истошным лаем загоняла животное обратно. «Костя, что стоишь? Хватит уже кино снимать!» прикрикнул на меня Коля. «Давай, помогай!» «Сейчас всем вместе надо стадо в йор загнать!» Я вручил видеокамеру Саше, а сам побежал следом за бригадиром. Люди выстроились слева и справа от входа в загон, пастухи погнали оленей быстрее, и вскоре стадо крутилось внутри тесного круга нарт. Подтащив еще два вандея, оленеводы перекрыли прежде широкий вход в йор, оставив только узкий проход, в котором тут же встали две женщины, натянув между собой аркан. Все это было проделано так стремительно, что я едва успел понять, что вообще происходит. После того, как ездовые быки были загнаны в Йор, мужчины и женщины брали упряжь и входили в загон. Причем Настя и Авдотья, стоявшие на входе, перед проходом женщины аркан поднимали, а перед мужчиной опускали на землю. «Что это они?» — тихо спросила меня Саша. «Обычай такой. Я помню, мне Гаврила рассказывал, что женщине нельзя через тензиан, аркан по-ненецки, и через хареи переступать». «Все знаешь», — рассмеялась подошедшая к нам Марина. «Только не всем женщинам нельзя через аркан переступать. Зарянкам, например, можно». С этими словами Марина подошла к загону. Настя с Авдотией опустили аркан. И Марина смело перешагнула через него, с чувством превосходства, глянув на Авдотью. Настя тоже была зарянкой. Внутри Йора люди ходили среди оленей, отбирали нужного, накидывали на морду недоуздок и выводили наружу. Олени привязывали к нарте и отправлялись за следующим. Вскоре почти к каждой легковой нарте были привязаны по пять, а к грузовой — по два оленя. «Дядя Костя, где ваша нарта?» — весело крикнул мне Сашка. «Куда оленей вести? Я вспомнил, что нарта осталась стоять у чума Алексея и побежал за ней. Вскоре к моей нарте были привязаны пять красивых быков. «Это отца олени, самые лучшие!» — с гордостью сказал Сашка. «Они спокойные, так что вам легко будет управлять». С этими словами мальчишка стал ловко запрягать оленей. Я пытался уследить за быстрыми, четкими движениями рук Саши, но вскоре запутался. «Ничего, научусь», — подумал я. «Каждое утро их запрягать придется, так что скоро освоюсь». Тем временем оленеводы начали составлять аргиши. Я смотрел, как собирает свой аргиш Сергей. К задней планке передовой нарты он с помощью толстых цепей прикрепил недоустки оленей священной нарты. К ее заднику Не до оленей, которые должны были тянуть Вандей, К нему следующую пару оленей. Всего в Аргеше Сергея было пять нарт. Последний шланг Гету, на которой молодой ненец вез заготовки для нарт. Лиственничные жерди, подполоски, березовые чербаки. — Это у тебя как запасное колесо автомобиля и ремонтный набор? — улыбнулся я. — Ага, — кивнул юноша. В тундре дерева нет, так что везем с собой. Мало ли что. Давай, кстати, один рюкзак. Вам иначе тесно будет. А у меня в Андее место есть. Мы с Сашей перепаковали вещи, оставив на своей нарте только небольшой рюкзак с видеокамерой и фотоаппаратом. Остальные вещи разместили в Аргеше Сергея. Уложив рюкзак в грузовую нарту, я вернулся к своей упряжке. Олени стояли смирно, поводья были привязаны к ножке с левой стороны нарты. «Это чтобы они не убежали», — вспомнил я уроки Гаврилы. «Если так привязать поводья, олени будут ходить по кругу и никуда не удерут». Я сел на нарту, взял в руки легкий длинный хорей с костяным шариком на конце. «Говорят, невозможно забыть, как управлять автомобилем, если ты хоть когда-то ездил на нем». Вспомнил я шоферскую присказку. «А как насчет оленей упряжки?» Я развязал поводья, натянул их и, легонько толкнув хореем передового крайнего слева оленя, крикнул «Чу! Чу!» Олени закачали головами и не спеша пошли вперед. Решив прибавить скорость, я хлопнул вожжами и посильнее толкнул передового. Упряжка перешла на бег. Я сделал большой круг и вернулся к Йору. Завязав поводье на ножке нарты, я подошел к Саше. «Ну как проехал?» — не без гордости спросил я. «Круто!» — восхитилась девушка. «Я тоже хочу научиться. Дашь попробовать?» «Конечно. Только давай не сегодня. Коля нас погонит в шеей, если мы в первый же день нарту сломаем или оленей покалечим». Вскоре все аргиши выстроились на площадке, где еще недавно стояли чумы-стойбища. К нашей нарте подошли Алексей и Арина. «Ну, счастливой дороги!» — улыбнулся ненец и вздохнул. «Нам вас будет не хватать, так привыкли уже. Увидимся, Алексей. Я крепко пожал руку ненцу. Если застрянем в горах до осени, я сам тебе нарту верну». Коля дал команду. Упряжки тронулись, И вскоре аргиши вытянулись в длинный караван, постепенно исчезающий за склоном заячьей сопки. Я тронул вожжи, и мои олени, пристроившись за нартами Сергея, осторожно пошли вперед. Оглянувшись, я увидел стоящих на склоне холма Алексея и Арину. Ненец махал нам рукой, а красное платье девушки развивалось на ветру, словно в тундре рассвел неведомый алый цветок.